Прошло несколько учебных дней, и с каждым разом я с огромным усилием заставляла себя просыпаться, одеваться в новую форму и идти в колледж. Сопротивление было настолько сильным, что не могла сосредоточиться на занятиях. Многое проплывало мимо ушей. Стало очевидно, что микробиология не просто скучный предмет, и я её ненавижу. Ко всему добавилось новое испытание. Я надеялась, что больше не встречу на своём пути Кенни Берхессо. Но теперь мы однокурсницы. Хотелось удавить мерзавку за то, что она портила и без того дурное настроение в самый худший период моей жизни. Остальные однокурсники были из разных городов Таули, но я не желала ни с кем знакомиться, заводить разговоров и отсаживалась от всех подальше. В один из дней последним занятием шла история альянса. Я была не выспавшейся и раздраженной, готовила дом к приезду отца и брата, и меня все еще угнетала мысль о провале карьеры в области программной инженерии. Новый преподаватель рассказывал не так увлекательно, как Хортнамуров в школе, но всё же слух выхватывал какие-то факты из его рассказа, а мысли сами собой копошились в утомлённом сознании. Речь шла о вирусе, который чуть не погубил расу хомони, но они выжили, установили новый порядок для жизни, и всё было гармонично и правильно в новом созданном мире. И законы первого и второго порядка и кодекс одинаковы для всех. Но гладкая ткань истории, написанной Высшим советом Хамонии, прерывалась истинными фактами, о которых законопослушные граждане вслух не рассуждали. Общество Альянса делилось на высшее, среднее и негласно низшее сословия. Люди, разумеется, занимали последнее. Закон о заключении только смешанных браков, чтобы обновить кровь и в итоге сделать расу Хамонии здоровой и сильной, нисколько не менял положения людей в Альянсе. Поражает, как можно быть такими лицемерными. Сами хомони чистокровные никогда не заключали браки с людьми. Они даже жили подальше от всех на своей индивидуальной планете Гани. Сколько за 70 лет было таких браков? Уверенно можно по пальцам пересчитать, и то, вероятно, уже с потомками от Химани или Гамони. А почему хомони не берут в жёны человеческих девушек? Вдруг вырвалось у меня. Но я не смутилась, стало интересно, как выкрутится преподаватель Гамони. Тот строго вздвинул брови. но не высказал недовольства и всё же выдал ложное оправдание. Вкусы у всех разные. Либо на торгах они проигрывают другим кандидатам. Не убедил. Высшее сословие всегда в приоритете, даже если 100 заявок от Гамонии и Химане на одну кандидатуру. Ни разу за всё время, искренне удивилась я и дополнила маской откровенного сожаления, ведь нельзя сомневаться в правде. Люди здесь не так давно. Около 70 лет напомнила я, продолжая строить святую невинность. Преподаватель сдержанно подмял губы, но я видела, как ему хотелось поставить меня на место. Саша Малых, ты очень любопытна, но этот вопрос не является предметом истории альянса. Просто все мечтают о красавцах хамонии, особенно человеческие девушки, усмехнулась Кьени Берхиссо, и вся группа зашепталась. И вроде бы всё безвинно и лишь добавляет популярности хамонии, но я-то знала, что кроется за её словами. Я твиплюскивался между строк, а она повернулась ко мне и прошептала: "Мечтая рыжая, с таким носом, как у тебя, очередь на торгах выстроится аж до ганы". Рядом сидящие парни и девчонки сдержанно отвели глаза. Кто-то осуждающе покачал головой, но ни один не поставил Гамоне на место. Я разочарованно опустила глаза. "И как так вышло, что я в группе одна человек?" "Тишина", строго проговорил преподаватель. "У всех в альянсе равные шансы". заслужите, и вы подниметесь выше. Поэтому я всегда твержу: занимайтесь саморазвитием и будьте безукоризненны в соблюдении кодекса. И при этих словах он предупреждающе взглянул на меня. Да, да, да. Если уж меня каким-то образом сунули в этот колледж, на эту дурацкую специальность, то каковы мои шансы заиметь нормального мужа? У женщины нет выбора на торгах. Но неужели там меня тоже ждёт гадкий сюрприз? Продолжала размышлять я, забыв обо всем. Возможно, что Хамони намеренно играют судьбами людей. А какова их цель? Хоть Хамонии и победили вирус, но он привёл к мутации, которая по сей день доставляет им большие неприятности. Кроме того, что, поговаривают, об их жестокости, у них практически не рождаются девочки. Сколько? 5 на сотню? Вот это прирост, усмехнулась я. А ведь они до сих пор желают брать в жёны только чистокровных. Если бы не был обораков с хеманией и гамонией, то Хамонии исчислялись бы лишь мужским полом. дочерец смешанного брака снова отдают чистокровным, чтобы усилить кровь. Какое самолюбие от счастья, высшее сословие. Их все почитают, но за что? Они презирают всех, кто не является ими.